Глава 19. Встречая человека, недовольного правительством, он опасается утраты наших вольностей. Усадьба, в которую мы были приглашены, была расположена в некотором расстоянии от деревни. Наш новый знакомец извинился, что карета ещё не приехала за ним, и предложил дойти туда пешком. Мы очень быстро совершили этот путь и придя увидели один из великолепнейших домов. Какие случилось мне встретить в этой части графства. Комната, куда ввели нас, была верхом изящества и новейшего комфорта. Наш хозяин пошёл распорядиться насчёт ужина, а бедный актёр, подмигнув мне, заметил, что нам сегодня решительно счастье привалило. Скорее хозяин возвратился. Принесли изысканный ужин. Из внутренних покоев пришли две или три дамы, одетые по-домашнему, и завязался довольно оживлённый разговор. Впрочем, хозяин рассуждал преимущественно о политике, говоря, что свобода для него предмет самый драгоценный и в то же время самый страшный. Когда убрали скатерть со стола, он спросил меня, читал ли я последний номер монитора. Я ответил отрицательно. — Так, может быть, не читали и аудитора? — воскликнул он. — Нет, сэр, ни того, ни другого. — Как странно, — заметил он. — Я, напротив того, читаю все до одной политические газеты. ежедневную всеобщую биржевую утреннюю летопись лондонскую вечернюю уайтгольскую все 17 сборников и оба обозрения и всё это ужасно люблю даром что они друг друга не ненавидят свобода сер Свобода есть величайшее сокровище в Великобритании, и клянусь всеми моими Корнуоллийскими рудниками, я благоговею перед её хранителями. В таком случае, сказал я, есть надежда, что вы питаете благоговение и к королю. О да, отвечал он. Благоговею. когда он поступает согласно нашим желаниям. Но если он станет и вперёд действовать так, как в последнее время, слуга покорный. Я больше ни во что не мешаюсь. Я ничего не говорю, но думаю, что можно бы распоряжаться и получше. У него слишком мало советников. Ему следовало бы выслушивать всякого, кто пожелает подать ему совет. Вот тогда дела пошли бы совсем другим манерам. А по мне, воскликнул я. Всех бы таких непрошеных советников пригвоздить к позорному столбу. Всякий честный человек обязан в настоящую минуту поддерживать слабейшую часть нашей конституции, ту священную власть, которая с каждым днём становится незаметнее и совсем утрачивает своё законное влияние на ход событий в государстве. А невежды всё выпьют о свободе. И те из них, которые приобретают хоть какое-нибудь значение, спешат подбросить его на ту чашку весов, которая и без того уже слишком опустилась как воскликнула одна из дам неужели я дожела до того что вижу перед собою такую подлость такую низость врага свободы и защитника тиранов о свобода священный дар небес великое достояние британцев может ли быть подхватил наш амфитрион чтобы в наше время нашлись искренние защитники рабства неужели есть такие которые согласились бы добровольно поступиться британскими вольностями и разве это не низость сер не знаю сер отвечал я по крайней мере я за свободу это тот атрибут богов «Великая свобода» — модная тема для современного красноречия. Мне бы хотелось, чтобы все человечество состояло из королей. Я и сам желал бы быть королем. От природы все мы имеем одинаковые права на престол, потому что все равны. Таково мое мнение. И так же думали в старину некоторые народы, милые люди, которых за это прозвали уравнителями. Они пытались образовать из своей среды целую общину, в которой все были бы равны. Но увы, это им не удалось, потому что между ними иные были сильнее других, иные хитрее, и вот эти-то сели на шею остальным. коли ваш конюх умеет выездить всякую лошадь, так ведь это от того, что он хитрее их. А потому, если случится, что другой зверь будет ещё хитрее или сильнее его, тот и сядет на него верхом в свою очередь. А так как человеку предназначено подчиняться, и одни люди по природе склонны повелевать, а другие слушаться, весь вопрос сводится к тому, Что если нельзя бойтись без повелителя, то где лучше иметь его? В своём ли доме или в одной деревне со мной, или где-нибудь подальше, например, в столице? Ну вот, на мой вкус, на всякого тирана так противно смотреть, что чем он дальше от меня, тем мне приятнее. В большинстве случаев И все люди придерживаются того же мнения, а потому выбирают себе единого короля, чем достигается двоякая цель. Во-первых, сокращается количество тиранов, а во-вторых, повелительная власть ставится на возможно большее расстояние от возможно большей части населения. Однако же все великие миры сего которые сами тиранствули, пока не выбрали себе одного общего тирана. Коссы смотрят на представителей власти, тяжесть которой отзывается преимущественно на низших классах. Для них выгодно как можно больше ослаблять королевскую власть, потому что всё отнятое у ней становится их собственным достоянием. Следовательно, единственная их задача в государственной жизни сводится к тому, чтобы подрывать значение единого тирана и тем восстанавливать своё первоначальное могущество. Между тем, в государстве может быть такое истечение обстоятельств, в силу ли действующих в нём законов или просто в силу настроения наиболее богатого класса, что со всех сторон стараются подорвать монархическую власть. В первом случае, то есть если обстоятельства в данном государстве благоприятствуют накоплению богатств и состоятельный класс становится ещё богаче, то это самое развивает в нём честолюбие, Накопление же богатств непременно должно последовать в том случае, если, как, например, нынче у нас, внешняя торговля приносит более выгод, нежели внутреннее промышленность, ибо только богачи могут с выгодою торговать с иностранными рынками, получая в то же время и все барыши от отечественной промышленности. Таким образом, У богачей двоеякий источник богатства, тогда как у бедняков только один. По этой причине во всех коммерческих государствах всегда накапливается богатство, и с течением времени они становятся аристократическими. С другой стороны, и самые законы страны могут способствовать накоплению богатства. Возможно, например, порвать естественные узы, связующие богатых с бедными, и установить, чтобы богачи вступали в брачные союзы только с богачами. Или устранить от управления страной людей учёных, если они не представляют известного денежного ценза, и тем сделать богатство достойную целью для разумного гражданина. такими и подобными законоположениями, говорю я, достигается в стране накопление богатств. Когда же наконец сокровища накоплены, и обладатель их окружён всеми удобствами и прелестями жизни, куда ему девать излишки своего состояния? Обыкновенно он покупает на них власть. Иными словами, он приобретает право распоряжаться людьми корыстными или просто бедными, продающими ему свою свободу за хлеб насущный и согласными за эту цену переносить унижение, неразлучное с близостью повелителя. Таким образом, каждый очень богатый человек бывает окружён толпой беднейших, И всякое государство, изобилующее богачами, можно сравнить с космической системой Декарта, в которой шаровидные центры вращаются каждый в среде своих спутников. Тот однако же, кто добровольно соглашается быть таким спутником могущественного богача, должен быть прежде всего рабом в душе отребьем человечества. который и по натуре, и по воспитанию приспособлен к подчинению, или уж по имени знает свободу. Но существует ещё один обширный класс общества вне сферы влияния богачей. Это сословие приходится как раз посредине между крупными богачами и бедной чернью. Люди, принадлежащие к нему, настолько обеспечены, что не нуждаются в прихлебательстве у пышного соседа, но в то же время недовольно богаты, чтобы образовать свой тиранический центр. Вот в этом-то среднем сословии и процветают обыкновенно все искусство, науки и добродетели данного общества. В нём же сохраняются и традиции истинной свободы, и этот класс может называться собственно народом. Может, однако же случиться, что это среднее сословие утратит всякое влияние в государстве, и голос его будет, так сказать, заглушён голосом черни. Ибо если денежный ценз, дававший право голоса в управлении страной, понизить в 10 раз против ценза первоначально установленного конституцией, ясно, что кормил управление сразу нахлынет та самая чернь, которая, вращаясь в сфере своих милостивцев, всегда будет подавать голоса туда, куда они прикажут. При таких порядках людям среднего сословия остается лишь одно — охранять все права и преимущества главы государства с самым бдительным благоговением, ибо он один разъединяет власть богачей и препятствует сильным налегать всею своей тяжестью на средний класс, стоящий ниже их. Средние сословия — можно уподобить городу, осаждаемому богачами, правитель которого находится в отлучке и с часу на час может подоспеть на выручку. Покуда осаждающие знают, что за спиной у них сильный и опасный враг, очень естественно, что они предлагают горожанам самые любезные условия, всячески льстят им и обещают различные привилегии. Но если ему удастся осилить правителя подоспевшего стылу, тогда городские стены окажутся плохой защитой для обитателей города. И если захотим узнать, что с ними случится, стоит только припомнить судьбы Голландии, Генуи или Венеции, где бедняки управляются законом, а закон управляется богачами. Из этого следует, что я стану за монархию за священный монархический принцип и готов за него пожертвовать жизнью ибо что может быть для нас священнее миропомазанного главы народа каждое умаление его власти на войне ли в мире ли есть в то же время посягательство на действительную свободу его подданных взывая к свободе к патриотизму И к славе британцев мы уже многого достигли. Но желательно, чтобы истинные сыны свободы не допустили злоупотреблять этими словами. Я знавал на своём веку немало таких мнимых поборников свободы, но все они в душе да и в среде своих семейств оказывались завзятыми тиранами. Увлекшись своим предметом, я и не заметил, что моя пламенная речь давно перешагнула за пределы учтивости. Но тут нетерпеливый хозяин, несколько раз пытавшийся перебить меня, не мог сдерживаться доли. «Как — Как? — вскричал он. — Неужели мы угощаем иезуитов в поповской одежде? — Нет, клянусь всеми корнвалийскими рудниками, я этого не потерплю. — Это так же верно, как то, что меня зовут Уилькинсон. Я сам чувствовал, что наговорил лишнего, и потому попросил прощения за свою горячность. — Прощение! — подхватил он в бешенстве. — Да за такие слова следует десять тысяч раз просить прощения. — Как, по-вашему, отказаться от свободы, отказаться от имущества? — и прямо ложиться в колодки, чтобы тебя колотил каждый встречный. Милостивый государь, извольте тотчас убираться вон из этого дома, не то вам хуже будет, повторяя вам сударь, уходите прочь. Я хотел возобновить свои извинения, но в эту минуту раздался поспешный стук в дверь, и дамы закричали: Ай, смерть моя, наши господа воротились домой. Оказалось, что наш гостеприимный хозяин был не более, как буфетчиком этого дома. В отсутствие господ ему захотелось сыграть роль важного барина и повеличаться немного. По правде сказать, он рассуждал о политике не чуть ни хуже большинства помещиков. Но каково же было моё смущение, когда вошёл настоящий хозяин дома с супругой. Да и они не менее нас изумились, застав у себя такую компанию и угощение. "Господа", сказал настоящий хозяин, кланяясь мне и моему спутнику актёру. жена моя и я, свидетельствуем вам свое нижайшее почтение, но сознаюсь, что это столь неожиданная для нас честь, что мы не знаем, как благодарить. Но как ни было для них неожиданно наше присутствие, я уверен, что их появление было для нас еще большим сюрпризом. Я совсем онемел от замешательства, сознав свое чувство, глупое положение и стоял перед ними, не зная, что делать. Как вдруг вслед за хозяевами вошла в комнату моя милейшая мисс Арабелла Уилмот, та самая, которая была прежде помолвлена с моим сыном Джорджем, а потом этот брак расстроился, как я описывал выше. Увидав меня, она обрадовалась чрезвычайно и бросившись мне на шею, воскликнула: Дорогой сэр, к какому счастливому случаю обязана мы вашим посещением? Мой дядя и тётушка, наверное, будут в восторге, узнав, что у них в доме добрейший доктор Примроуз. Услыхав моё имя, пожилой джентльмен и его супруга весьма вежливо подошли и поздоровались со мною как нельзя более любезным. Узнав о том, каким образом я попал к ним, они, конечно, посмеялись немного. Однако по просьбе моей согласились не прогонять из дома буфетчика и простили его. Мистер Арнольд и его супруга, которым принадлежала усадьба, приступили ко мне с просьбою погостить у них хоть несколько дней. И так как племянница их А моя прилестная ученица в развитии, которой я принимал довольно деятельное участие, просила меня о том же, я согласился. На ночь мне отвели великолепные помещения, а на другой день с утра мисс Уилмут выразила желание погулять со мною по саду, отделанному по новой моде. походив некоторое время по дорожкам и показав мне наиболее красивые места она спросила как будто вскользь давно ли я получал письма от моего сына Джорджа увы сударе не отвечал я вот уже почти 3 года как он ушёл а до сих пор ни мне ни друзьям своим не написал ни единого слова где он мне неизвестно Быть может, я никогда больше не увижу его, как распростился и со счастьем. Да, дорогая моя, никогда больше не испытаем мы таких счастливых часов, как те, что мы пережили у себя дома в Векфельде. Моя семья теперь быстро распадается, а бедность привела с собой не только нужду, но и бесчестье». Слушая меня, добросердечная девушка прослезилась. А я видя, что она так близко принимает это к сердцу, не стал распространяться о постигшей нас печали. Но мне всё-таки утешительно было узнать, что время нисколько не изменило её привязанностей и что она отказала уже многим женихам с тех пор, как мы уехали из её соседства. она повела меня по всему обширному поместью указывая на разные улучшения и затей заходя в аллеи и беседки не пропустила ни одного случая чтобы так или иначе навести разговор на моего сына так мы провели с ней всё утро пока колокол не предупредил нас что пора возвращаться к обеду придя в дом мы застали там дириггёр разстранствующий труппы, который пришёл предложить нам билеты на этот вечер. Назначена была трагедия Рау, каяющаяся красавица. партию Гарацие должен был сыграть молодой человек, никогда ещё не появлявшийся на сцене. Директор чрезвычайно расхваливал дебютанта, уверяя, что он ещё не встречал артиста с таким многообещающим талантом. Конечно, прибавлял он. Истинное искусство требует изучения, но этот юноша, как будто создан для сцены. Его голос, наружность, манеры всё превосходно. Мы совершенно случайно залучили его по дороге. Такой отзыв расшевелил наше любопытство. И по настоятельной просьбе я согласился сопровождать их в театр, устроенный на скорую руку в молотильном сарае. Так как наша компания была бесспорно первая в околотки, нас встретили с большим почётом и посадили в первый ряд кресел. Усевшись, мы довольно нетерпеливо ожидали появления Гарацио. Наконец, дебютант вышел на сцену, И пусть отцы и матери поймут, что я должен был почувствовать, когда узнал в нем своего несчастного старшего сына. Он уже хотел начинать, но, окинув взором публику, увидел мисс Уилмот и меня и остановился, как вкопанный, не произнеся ни слова. За кулисами актёры приписывали его молчание свойственной ему застенчивости и пытались ободрить его, но вместо того, чтобы начинать свою роль, он вдруг залился слезами и убежал со сцены. Я был так взволнован и потрясён разнообразными чувствами, что не знаю, что со мною было. Из этого тяжёлого забытья вывел меня дрожащий голос мисс Уилмот, которая, побледнев как смерть, просила, чтобы я проводил её домой к дяде. Когда мы возвратились в дом, и я рассказал мистеру Арнольду, ничего не знавшему о наших тревогнениях, что новый актёр был никто иной, как мой родной сын, Он немедленно послал за ним свою карету с приглашением к себе на дом. Тем временем сын мой наотрез отказался выступить на сцену, и директор принуждён был заменить его другим актёром. Вскоре сын мой приехал, и мистер Арнольд приветствовал его как дорогого гостя. Я принял его с обычным восторгом, потому что никогда не умел напускать на себя притворное негодование. Мисс Уилмот при встрече обошлась с ним как будто небрежно, но для меня было ясно, что она разыгрывает роль. Она всё ещё не могла успокоиться от своего смятения, говорила вздор, чему-то радовалась и сама смеялась своим пустякам. По временам она украдкой смотрелась в зеркало, как бы наслаждаясь сознанием своей неотразимой красоты, и то и дело задавала вопросы, не обращая ни малейшего внимания на то, что ей отвечали